Глава вторая. Загадки дебюта. Возможно, маршал Жуков по количеству пролитой крови и шлейфу самолично вынесенных смертных приговоров за спиной в определенные годы превосходит даже Сталина. А Россия, которой не было. Страница 559. Бушков. Часть 1. 1939 год. Монголия. Халхингол. Дебют Жукова-полководца. В Монголии находился один советский стрелковый корпус, 57-й особый, командир корпуса комдив Фекленко, начальником штаба комбриг Кушев, по ту сторону границы противник, несколько японских дивизий и бригад. В начале мая на границе Монголии возник вооруженный конфликт. Столкновения советских и японских войск перерастали в бои с применением авиации, артиллерии и танков. Никто никому не объявлял войну, но интенсивность боевых действий нарастала. Не все для советских войск шло гладко. И вот туда, в Монголию, посылают Камдива Жукова с чрезвычайными полномочиями. Приказ Жукову – разобраться и доложить. 5 июня 1939 года Жуков прибыл в штаб 57-го корпуса и потребовал доложить обстановку. Сам Жуков события в Монголии описывает так. Докладывая обстановку, Кушев сразу же оговорился, что она еще недостаточно изучена. Из доклада было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает. Оказалось, что никто из командования корпусом, кроме полкового комиссара Никишева, в районе событий не был. Я предложил командиру корпуса немедленно поехать на передовую и там тщательно разобраться в обстановке. Сославшись на то, что его могут в любую минуту вызвать к аппарату из Москвы, он предложил поехать со мной товарищу Никишеву. Воспоминания и размышления, страница 154. Итак, Жуков и комиссар Никишев поехали вдвоем на передний край. Возвратившись на командный пункт и посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны. В нем кратко излагался план действий советско-монгольских войск. На следующий день был получен ответ. Нарком был полностью согласен с нашей оценкой обстановки и намеченными действиями. В тот же день был получен приказ наркома об освобождении комдива Фекленко от командования 57-м особым корпусом и назначения меня командиром этого корпуса. Жуков потребовал срочно усилить группировку советских войск. Ее усилили. Жуков потребовал прислать лучших летчиков-истребителей, которые только были в Советском Союзе летчиков прислали. В распоряжение Жукова прибыла группа летчиков-истребителей, в составе которой был 21 герой Советского Союза. В то время это было очень высокое звание. Это были лучшие асы страны. Каждый уже имел не менее десятка побед в небе Испании и Китая. Многие из них получили опыт в воздушных боях над озером Хасан. 15 июля 1939 года, 57-й особый корпус Жукова был развернут в первую армейскую группу. Армейская группа – это нечто среднее между корпусом и полнокровной общевойсковой армией. 31 июля 1939 года Жукову присвоено воинское звание Комкор. Противник тоже усиливал группировку своих войск. 10 августа японские войска, которые вели боевые действия на границе Монголии, были сведены в 6-ю армию. В середине августа в составе первой армейской группы Жукова было 57 тысяч бойцов и командиров, 515 боевых самолетов, 542 орудия и миномета, 385 бронеавтомобилей, в основном с пушечным вооружением и 498 танков. Весь июнь-июль, первая половина августа жестокие бои советских и японских войск на земле и в воздухе. Бои идут с переменным успехом. Интенсивность боев нарастает. Конфликт принимает затяжной характер. И вдруг, ранним утром 20 августа, советская артиллерия провела внезапный артиллерийский налет по командным пунктам и зенитным батареям противника. После первого огневого налета массированный удар бомбардировщиков. Затем артиллерийская подготовка продолжительностью 2 часа 45 минут. В момент переноса огня с переднего края в глубину советские стрелковые дивизии, Мотоброневые и танковые бригады нанесли удары по флангам японской группировки. 23 августа советские войска замкнули кольцо окружения 6-й японской армии. Советская военная энциклопедия, том 8, страница 353. В этот день в Кремле Молотов и Рибентроп поставили свои подписи под Московским пактом, который по существу был договором о разделе Европы и начале Второй мировой войны. 31 августа 1939 года был завершен полный разгром окруженной японской группировки в Монголии. На следующий день началась Вторая мировая война. Разгром японских войск на Халхинголе имел стратегические последствия. У лидеров Японии был выбор – нападать на Советский Союз или нападать на Соединенные Штаты и Британию. Руководители Японии решили нападать на Соединенные Штаты и Британию. Одна из причин такого выбора – урок, который Жуков преподал японским генералам на реке Халхенгол. За разгром японских войск на Халхенголе Жуков 29 августа 1939 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Ему была вручена медаль «Золотая звезда» и высшая государственная награда «Орден Ленина». Кстати, «Золотая звезда» была учреждена 1 августа 1939 года в разгар боев на Халхинголе До этого звание Героя Советского Союза присваивалось, но никаких знаков отличия герои не имели.